«Как прекрасен этот мир! Мне хотелось петь и танцевать, и кричать от восторга. Я подходила к своему дому, в котором снимала квартиру срут, и просто плавилась от счастья. Меня взяли. Какие же потрясающие люди мне встретились!» Элеонора, которая сначала показалась немного высокомерной, в итоге настолько тепло со мной общалась, что даже приглашала к себе на несколько дней, пока не подыщет мне достойный вариант жилплощади. Возможно ли такое? Она невероятно добра. А сам мистер Мелроуз? Он просто будто сошел со страниц модных журналов. Красавчик, каких поискать? Когда ехала устраиваться к нему на работу, все думала. Вдруг Рут окажется права, и ему нужно от меня нечто неподобающее. Но он оказался таким любезным джентльменом, что у меня даже дыхание сперло. Очаровательный, галантный, совсем не похожий на того бесстыжего типа, что вылезал из красного Феррари, недовольный тем, как ему... «Ух, даже мысленно не могу произносить такое слово». И, выходит, я запомнилась мистеру Мелроузу именно из-за вкусного кофе. Он так и сказал. Кто бы мог подумать? А, это ты. Рута вернулась на звук открывшейся двери, махнула рукой и снова отвернулась, чтобы погрузиться в созерцание мыльной оперы. «Робби!» — молила героиня с экрана телевизора. «Не бросай меня! Я люблю тебя!» «Прости, мне пора!» Холодно бросил мужчина, в последний раз погладив героиню по щеке. «Ох, твою мать!» – расчувствовалась Рот. «Вот сукин сын!» Я покачала головой, аккуратно сняла ботинки и подошла к соседке, загораживая телек. «Эй!» – возмутилась та. «Ты чего?» «Робби!» – кричала в такт героиня сериала. «Ты не можешь так поступить!» Я взяла пульт и совсем отключила звук, после чего радостно заявила. «Меня взяли, Рут». «Куда?» – опешила та, обескураженная моим своеволием. «На работу! Все, я съезжаю, представляешь?» «В смысле?» «Квартира оплачена на несколько недель вперед», – продолжала я воодушевленно. И ты за это время найдешь кого-то еще. А меня ждут огни большого города. Ты обкурилась, что ли? Рут поднялась, подошла ко мне и приложила тонкую ладонь к лбу. И жара вроде нет. Я отпрянула, засмеялась и замотала головой. Меня взяли! Прямо на столе, что ли? Не сдавалась соседка. Ты про презервативы не забыла, надеюсь? «Рут!» Я схватила ее за голову обеими руками, заставляя таким образом умолкнуть. И прошептала. «Все получилось! Понимаешь, я понравилась работодателю. С завтрашнего дня буду работать секретарем, варить кофе и... Жить в квартире, которую он будет оплачивать». «Кто он?» «Мистер Мэл Роуз, это мой босс». «Да иди ты!» Мы еще долго говорили в тот вечер, и Рут все никак не могла поверить, что начальнику нужен только вкусный кофе. Она предостерегала меня и сказала, что первую неделю не будет искать замену в эту квартиру, чтобы мне было куда вернуться, если обидят. Я ее обняла и расплакалась, растроганная такой заботой. А потом мы все же разошлись по постелям в ожидании нового дня». Я просто парила, приближаясь к зданию офиса фирмы. Если, конечно, не учитывать тяжеленного чемодана, что пришлось тащить на себе. Он немного сбивал с радостного настроя, но все же ничто не могло испортить моего настроения. В приемной мистера Мелроуза было тихо и спокойно. А за его дверью уже раздавался громкий, уверенный голос, означающий, что босс на месте. Я посмотрела на часы, убедилась, что не опоздала, и отправилась прятать чемодан. Скинув с себя и пиджак в подсобке, посмотрела в зеркало. Сегодня я решила не краситься. Впечатление уже было произведено, а портить лицо декоративной гадостью не хотелось. Проверив застегнутые ли пуговки на блузке, я оправила юбку и переобулась. Рут подарила мне свои туфли, купленные на каждый день. Черные на небольшом каблуке с чуть вытянутым носком. Они казались мне верхом элегантности и чудесно дополняли образ. Так, воодушевленная, я вышла в приемную из подсобки, чтобы увидеть, как открывается дверь. Из кабинета босса вышел не он. Этот тип был немного выше и шире в плечах, хотя одет не менее красиво. Его классический темно-серый костюм выгодно подчеркивал чуть смуглую кожу и темные глаза. Мужчина был брюнетом с неестественно длинными загнутыми вверх ресницами. «Мне б такие!» — подумала я, прежде чем услышала от него приказ. «О, хорошо, что вы зашли. Как вас? Уберите там, я опрокинул бутылку с водой». «Я?» Признаться, меня несколько покоробил его пренебрежительный тон. Оттого и пришла в растерянность. «Вы? Или мне самому взять тряпку?» Он усмехнулся и покачал головой, тихо добавив. «Совсем обнаглели!» А потом зашел в кабинет мистера Мелроуза. «Ух!» – опомнилась я, бросаясь в подсобку за тряпкой и ведром. «Вот глупая!» «Конечно, мне нужно вытереть все, я ведь помощница босса. Да и несложно это». О боги, только бы они не обиделись на мою реакцию. Уже через полминуты я ворвалась в кабинет, испуганно умоляя. «Простите меня, сейчас все уберу, где пролито». Пол «Это что за херня?» Люц вскочил с места и злой, как черт, уставился на девицу с ведром. «А что?» – спросил я. «Она в опале или одна из ненормальных поклонниц?» Люц перевел на меня взгляд, говорящий о том, что я ошибся. Сбоку от меня упало и покатилось пластмассовое ведро. «Простите». Снова залепетало недоразумение в серой длинной тряпке, по ошибке принятой ею за юбку и натянутой на ничем не выдающееся худощавое тело. Девица рванула вперед, и я отошел в сторонку, с удивлением разглядывая представление. — Это моя помощница! — сквозь зубы проговорил Люц, злобно сверкая глазищами. — Это... Переспросил я, уставившись на... Ого! Девушка нагнулась за ведром и показала, что за бесформенной тряпкой скрыты неплохие бедра. Она резко выпрямилась и обернулась, счастливо сообщив. Поймала его. «Вижу», — кивнул Люц. «Поздравляю». Она, кажется, немного смутилась. «Просто прелесть». Серая невзрачная мышка поджала пухлые губки и чуть покраснела. «Значит, варит классный кофе?» — с уже гораздо большим пониманием спросил я. «Да», — пропечатал Люц. «Пол Коллинз», — представился я совсем стушевавшейся девушке. «Файнис», — улыбнулась она, превратившись в совершенно очаровательное существо. В ее руках по-прежнему были тряпка и ведро, поэтому я воспользовался ситуацией. Подойдя к ней, решительно начал расстегивать верхнюю пуговку ее блузки. «Что вы делаете?» Девушка дернулась, послышался треск. Я остался с трофеем в виде пуговки, а она шокированно моргала и хлопала губами, то открывая их, то закрывая, как рыбка. «Мне бы такую!» «Так гораздо лучше», — улыбнулся скромница, покрасневший, казалось, с головы до ног. «Не надо прятать красоту». Я не шутил. Начиная сейчас к ней приглядываться, начинал понимать, что разглядел в этой милашке Люциус. Симпатичное. я бы сказал больше, красивое лицо даже бестонной косметики. Выразительные глаза, тонкие скулы и чуть пухловатые губы. Изящная шейка и тонкие ключицы, которые стали прекрасно видны, когда пуговица от жуткой блузки осталась в моих руках. А еще грудь. Она по-прежнему пряталась где-то за невзрачной тканью, но так было даже любопытнее. Словно киндер-сюрприз. Никогда не знаешь, какая игрушка окажется внутри. «Мисс Бутс», — окликнул девушку Люц, — «принесите нам кофе». И уберите это чёртово ведро. Мой друг явно злился и, кажется, уже жалел, что вообще пригласил меня к себе в офис. Девушка упорхнула, закрывая за собой двери. Я же все еще сжимая в руках пуговицу, сел в кресло напротив Люциуса. Ну, и зачем ты меня позвал? Почти промурлыкал я. Собирался купить у тебя новую тачку. Людс достал из кармана ключи, которые я отдал ему на прошлой неделе. От красной коллекционной Феррари. Эту беру, но хочу еще одну. Что-нибудь из Европы. Про тачку ты мог бы написать мне на почту или просто позвонить. Все тем же тоном заметил я. Но вместо этого ты позвал меня в офис. Зачем? Похвастаться новым приобретением? Я покосился на двери, за которыми скрылась девочка-олененок. «Девчонка моя!» – почти прошипел Люц. Люциус Когда я вчера позвонил Полу заказать новую машину, а заодно обмолвился, что у меня наконец появилась девочка-кофеварка, я, конечно, подозревал, что он может в нее вцепиться. Только не ожидал, что так явно. И теперь клял себя, что вообще сказал ему о «файнес». У Пола пунктик на таких. Похотливый любитель скромниц. «Девчонка моя!» Четко обозначил ему свою позицию. она в курсе?» Пол бросил очередной взгляд в сторону приемной. «Молчу. Ответ слишком очевиден». Чувство собственности душит горло, когда все же отвечаю. «Повторяю, отвали. Я вытащил Файнис из дыры. Теперь она мне обязана». «Ты бесишься, значит, не уверен», — усмехается Пол. «Значит, у меня есть шансы. Значит, Файнис выберет меня». «Ты придурок», — склонив голову на бок, уточнил я. Хотя знал Пола уже лет как десять. Мы вместе учились. Это не соревнование, Файнис моя. Разговор окончен. Я позвал тебя поговорить исключительно о машинах. Но разговор об автомобилях не задался. То и дело пол поворачивался к двери и ждал. Понятное дело, кого. Наконец раздался стук, а после в кабинет вошла Файнис с подносом. «Мистер Мелроуз, ваш кофе». Секретарь подошла ко мне и поставила чашечку. Вторая, точно такая же, пока так и осталась на подносе. Правда, от моего взгляда не укрылось, что напиток в ней чуть-чуть отличался от моего по цвету. «Мистер...» Файнес вскинула взгляд на пола. И тот подсказал ей, расплываясь в улыбке. "Коллинс, «Мистер Коллинс, вы не сказали, какой именно кофе хотите?» И я взяла на себя смелость заварить, как мне показалось, подходящий сорт. Она поставила напиток и перед моим другом. Что-то внутри гневно зашипело. «А ведь друг такими темпами может стать бывшим». Пол напиток лишь пригубил. В отличие от меня, он предпочитал чай. И хоть Файнис об этом пока не знала, но в этот раз все шло не так. В подобных ситуациях Пол, как правило, был просто вежлив. Пробовал Пол глотка и отставлял чашку в сторону. «Ммм...» — протянул этот стервец. «Мисс Файнис, вы заставляете меня сожалеть об утреннем инциденте». Теперь мне стыдно, что я мог принять вас за кого-то другого. Я просто обязан признать свою вину и извиниться. Ваш кофе божественен. Правда?» Глаза Файнис засветились от радости. «Конечно, милая». Пол походил на кота, хитрого, томного и сладкомурлыкающего. Я знал, к чему это ведет. Вместо того, чтобы просто продать мне машину, Пол Коллинс уже взял мою кофейную девочку в оборот. «Мисс Бутс», — как можно спокойнее и строже, — произнес я, в упор глядя на Пола. «Выйдите, пожалуйста, из кабинета. У нас тут серьезный разговор». «Да, да», — залепетала она. Когда же мы с Полом остались наедине, пришлось грубо прояснить свою позицию. «Я же сказал, файнис моя, что непонятного!» «А еще ты сказал, что это не соревнование, и я полностью с этим согласен!» Пол показательно допил кофе и поставил пустую чашку на стол. «Совершенно очевидно, что девушка даже не в курсе твоих видов на нее!» «Твоих тоже!» – прошепел я. «Моих видов? А у меня их нет!» В отличие от тебя, я всегда серьезен с женщинами, которые мне нравятся. Сейчас я заявляю, что твоя секретарь мне понравилась. Она милая, скромная, почти мой идеал. Так почему бы мне не попытаться? За последние два года я видел у тебя десять таких идеалов. Они меня разочаровали. Впрочем, ты не лучше. Скольких женщин ты сменил, так что мы в равных условиях. Парировал Пол. «Я не буду спорить на женщину», — категорически заявил я, потому что даже у меня есть принципы в таких вопросах. «Это низко». «А кто предлагал спор?» Пол вскинул брови. «И у тебя, и у меня достаточно материальных благ. На мне на что спорить? Я просто начну ухаживать за Файнис, вот и все». «Только попробуй!» Я даже привстала из-за стола. «А ты мне запрети!» — усмехнулся друг, поднимаясь с гостевого кресла. «А, ну и по поводу тачки. Я тебя услышал, завтра тебе привезут документы».